21. Веки дрогнули и открылись. Комната была погружена в темноту, если не считать лиущевы се в окно лунного света. Его обнажённое тело было влажным от пота, в горле саднило. Он вспомнил пожар. Он вспомнил всё. Я же повернулся к Кристине, чувствуя необходимость в её поддержке и понял, что желания его всё ещё полностью не удовлетворено. Но Кристины не было. Кровать рядом с ним оказалась пуста, а когда он позвал её по имени из темноты, окутавшей комнату, ему никто не ответил. Там, где она ещё недавно лежала, просто не было смят и на них явно сохранился след от её тела. Он коснулся этого места, как будто надеясь, что она каким-то чудом появится вновь, но ощутил такой холод, что вскрикнул и одёрнул руку. Впечатление было таким, Бо утракаево окунулась в ледяную жидкость. Казалось, что просто не не только сами были холодными, но и излучали всей своей смятой поверхностью леденящий холод. Он лёг на спину, отодвинувшись как можно дальше от этого места. Его в нофях охватил страх. Мысли путались, но он чувствовал себя слишком усталым, чтобы сделать хоть какое-то усилие, слишком утомлённым и измотанным душой и телом, чтобы подняться. Веки были тяжёлыми, глаза слипались.